Глава 3. Эпиграф Обстановка в рта не стабилизировалась. Шелар полностью контролирует ситуацию. Нашего вмешательства не требуется. Дать прогноз, как повлияет происшедшая на политическую жизнь континента, пока никто не берется. Из рапорта начальника Ландрийской разведслужбы Королю Элвису II.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 а информация, которой он владеет, может быть действительно важной. «Я понимаю», — прервал его глава департамента. «Ты совершенно прав, Флавиус. С ним вполне можно договориться по-хорошему. Попробую это сделать. Беспокоить его величество, конечно, не стоит. Надеюсь, меня этому упорному юношу окажется достаточно». «Кстати, он пояснил, чего конкретно боится?»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 Когда определимся с противником, доложишь, и я буду думать дальше. А пока у меня есть время, которое надо чем-то занять. Вот им я и займусь. Да, если вдруг сюда явится новый начальник департамента, вдруг они обнаглеют настолько, тащи его в подвал. Шилар заметил, как притихший был жак, содрогнулся на последнем слове и запомнил это на будущее. «Зови меня и...»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 Флавиус еще мог зайти в кабинет покойного начальника по своим делам, но что там мог делать в гордом одиночестве пленник? А слышал господин Жак на сегодня уже достаточно. — Здесь и сейчас, — сказал Шалар. этот не опасен. — Так что? Власть захватил орден небесных всадников.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 Он мне все скажет. И мне ни капельки не стыдно. А ты можешь убираться отсюда хоть сейчас. У меня нет ни времени, ни желания с тобой сопли развозить. Нужен ты мне. Одним рывком выдернув ящик стола, Шеллар схватил первый попавшийся жетон-пропуск и швырнул в лицо несговорчивому наглецу. Вон из моего кабинета, из моего департамента, чтоб я тебя больше не видел. В коридоре Флавиус спросил.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 События той ночи и следующего дня Шеллар помнил плохо. Даже его феноменальная память на этот раз не справилась. Воспоминания о битве за столицу были отрывочны, не связаны и перепутаны во времени. Он помнил, как сидел в кабинете, выслушивал доклады и отдавал приказы. Помнил, как долго стоял у окна и думал, подсчитывая возможные варианты развития событий. Как он оказался на улице, не помнил. Запомнился только холодный ветер, продувавший плащ. Он помнил, что носился по городу, расставлял полицейские патрули и собирал разбежавшихся магов. Помнил, как несколько раз где-то выступал перед народом. Где он встретил Элмара, не помнил. Врезались в память счастливые глаза принца-бастарда, ярко-синие на загорелом лице и радостный крик. Шилар, ты жив!»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 «Уж он приедет, он тут всем покажет!» «Мы сами покажем! Бей, гадов! Мочи их!» С воодушевлением завопил неведомый наглец и подобрал с земли камень. «Булыжник! Оружие пролетариата! Религия! Опиум для народа! Эй, ксёнзы, Бога нет!» И запустил в магистров каменюкой. Но не попал. Один из магистров сделал несколько пасов, и отважный агитатор вскрикнул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 Можно было договориться по-хорошему. Не смог. Нервы сдали. Вы его знаете? Поинтересовался мэтр из стран, выпрямляясь и отходя от диванчика. Немного, кивнул Шалар. Я с ним беседовал в департаменте. Местролейский беженец? Уточнил маг и занял кресло, с которого только что встал Шалар. Теперь да.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 «Должен сказать еще одну вещь, которая вас, наверное, еще сильнее задачит, продолжил Шеллар, устало потягивая трубку. «Он вообще не маг и колдовать не способен в принципе. Он из мира, в котором магии практически нет. Что теперь скажете?» «А, а вот оно что!» — хмыкнула Этель. «Шанкар, ты, наверное, ошибся. Какой может быть транс? Парень просто сгорел!»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 — Судя по тому, какую огромную силу он сквозь себя пропустил, — добавил Шанкар, — парень вообще должен был умереть на месте, но это похоже на транс. — Ну да, пятерых магистров, мухобойкой, — проворчал мэтр стран. — Это же надо было додуматься. Дорвался до силы на дармовщину. — Действительно странно, что он еще жив. Дайте-ка я на него еще посмотрю.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 Господа маги, наконец, пришли к какому-то выводу и на время оставили бесчувственного героя в покое. «Все не так плохо, как мы думали», — сообщил мэтр стран, подходя к столу. «Он действительно в очень глубоком трансе, но, как ни удивительно, не сгорел. Мы его вытащим». «Ой!» — воскликнула Этель. «А кто всю еду сметелил? Элмар, ты?»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 Обращение «Ваше Величество» неприятно резало слух. Шеллар не хотел быть королем. Если бы это было возможно, он бы с радостью уступил престол кузену и вернулся к своим родным шпионам и преступникам. Но принц прекрасно знал, что Элмар ни за что не согласится бросить геройскую вольницу и взвалить на себя премию ответственности за всю страну. Конечно, в любом королевстве хватает дураков, мечтающих о короне. Но принц-бастард дураком не был – Я прекрасно понимал, что правление государством — это не столько балы и охота, кувыркание в постели с фрейлинами, сколько тяжкий труд и огромная ответственность. Да и, если честно, то и не потянет он целую страну. «А я потяну?» — мысленно спросил себя Шилар, спускаясь по лестнице на кухню, откуда уже доносились волнующие пряные запахи. И сам себе ответил. «А куда я денусь?» «Я король».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 Его религия никоим образом не порицала сексуальное изыскание. И в этом вопросе он всегда был согласен с Этель. «Это же прекрасно, когда людям хорошо. За них можно только порадоваться». «А вы так переживаете, словно это ваша родная дочь?» — ехидно заметила лучница. «Ну не дочь, правнучка», — неохотно признался придворный маг. «Но все равно родная».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 Он увидел Шалара, и улыбка тут же сползала с его лица. Ой, здравствуйте, ваше высочество. Или уже величество? А что вы здесь делаете? Хороший вопрос, согласился Шалар. Что я делаю в собственном дворце? Это ваш дворец? Я не знал. А как я сюда попал? Садись, сказал Шалар.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 Жак показал на пальцах какой. До да самых мозгов достала. Я думал, умру на месте. Постой. Давай еще раз. Остановил его мэтр Стран. Что такое сокет? Это дырка в голове. Радостно объявила Этель. Я знаю. Может, ты знаешь, и для чего она? Одернул ее из стран. Знаю? Для штекера. Жак.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 И от этого стало еще тошнее. Столовую оккупировали Элмар с соратниками. Посидеть с друзьями в понятии «принца бастарда» означало напиться до невменяемости, а потом дружно петь песни. Так что с самого обеда герои добросовестно напивались в обществе элмаровых друзей из корпуса паладинов. В спальне уже кто-то предавался любовным утехам. Видимо, это Эльс На кухне хозяйничали повара. В другой спальне Мэтр из стран утешал плачущего Мафея. Бедному королю некуда приткнуться в собственных покоях, раздраженно подумал Шилар и направился в королевский кабинет. Уж сюда-то наверняка никто не посмеет залезть со всякими глупостями. Он ошибся. Заклинание на двери было взломано, а в кабинете на диване спал, свернувшись калачиком Жак.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 «И что-нибудь...» Шелар встал из-за стола и полез в секретер. «Интересно, что тут дядюшки ничего не завалялось?» «Нет, пусто. Придворные вылокали, что ли? Или я не там ищу?» «Хотите, я вам с кухни что-нибудь принесу?» «Предложил Жак. Вы, наверное, и не ели с утра». «Зачем?» – удивился Шелар. «Ты же не слуга. Позови лакея и прикажи». «Да ну!»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 «Тем, что спас Мафея?» «Да нет. В общем, ничего и не случилось бы с принцем. К утру бы освободили. Никто его не стал бы убивать. Он все равно не имеет права наследования. Скорее, наоборот, берегли бы и изучали. В Ордене тоже не дураки сидели. Им лишний маг такого уровня не помешал бы». «Тогда почему?» «Сочувствую ему. Так это же не причина для столь необъяснимой симпатии. Мало ли я видел мистерлийских беженцев».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 «Никому не пришло в голову, что король будет кушать и выпивать в обществе какого-то проходимца. За водку я поругался с шеф-поваром, а из-за посуды уж не стал. У паладинов со стола стянул. Они там уже все перепились. Ваш доблестный кузен валяется под столом и храпит, как антикварный автомобиль. Да ерунда. Я бы и из горлышка мог, но в обществе короля как-то... Давайте я вам налью». «Прикольно. С королями я еще не пил». «Я сам». Поморщился Шелар. Ему почему-то было неприятно, когда новый знакомый пытался сделать что-то, что обычно делают слуги. Эй, нет, вы неправильно нальете, возразил Жак и налил почти полный бокал. Это надо выпить залпом, потом выдохнуть и крепко понюхать кусочек хлеба. А уж потом можно закусывать, только обязательно все выпейте. Какие сложные инструкции! хмыкнул Шеллар и храбро опрокинул бокал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 Она завтра или послезавтра уедет и забудет о себе. Шанкар покажет ей какую-нибудь новую позу, о которой вычитает в трактатах своих соплеменников. Она испробует ее на Эльмаре, и он будет долго ругаться, потому что обязательно опять не удержит равновесие или связки растянет. Он же тяжелый, мой дорогой кузен Эльмар. и громоздкий, как шкаф. Жак засмеялся и снова налил. О себе?» — напомнил Шилар. «У меня еще есть...»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 «Нет, к сожалению, они покинули наш мир, но иногда наведываются, очень редко, и уж совсем уникальный случай когда они оставляют потомство. Королева Роана была потрясающе красивая женщина». Шелар замолчал, вспомнив, что осталось от потрясающе красивой женщины королевы Роаны и ее ребенка. Об этом невыносимо было думать. От этого можно было в самом деле сойти с ума».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 Голос отказался повиноваться окончательно, обрывавшись судорожными всхлипами, и он почувствовал, как из глаз потекли горячие слезы. Принц Шеллар плакал впервые в жизни. Очень тихо, почти беззвучно и очень горько. И от этого действительно становилось легче. Когда слезы кончились и осталась только странная тихая опустошенность, Шеллар поднял голову и вытер глаза мокрым рукавом.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 Из столовой донесся пьяный смех упившихся паладинов. Господа давно забыли, по какому поводу пили, и кто-то уже, похоже, начал петь песни. Послышался голосок Этель, которая звала Где -то есть Тот метнулся к двери и быстро щелкнул задвижкой. «Найдет», — равнодушно заметил шалар «Поколдует и найдет». «Скажете ей, что я сплю, и рявкните королевским рыком, чтобы не отвлекало вас от государственных дел»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 Такими вещами обычно занимаются специальные секретные службы. Видите ли, первый мир, который мы открыли и с которым вступили в контакт, в общем, загадили моего основательно. Ничего хорошего из этого не вышло. До них, во всяком случае. Понахватались от нас всякого дерьма, заодно с достижениями техники. Вот после этого исследования и засекретили. Чтобы не лезли в другие миры, кто не попадя. И чтобы кроме исследований ничего не проводили.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 Нас они к себе не пускают. И правильно делают. Именно они взялись с нас обязательство не входить в контакт с другими цивилизациями, вроде вашей, а исследования проводить негласно. «Эльфы?» — переспросил Шилар, потрясенно услышанным. «Эльфы и шархи, если совсем точно. Они как-то между собой тусовались, договорились и, наверное, решили, что нас надо попридержать, пока мы не перегадили все параллельные миры». «Шархи? Это кто?»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 И на всех одна красавица Жустин, женщина-мистик с обетом целомудрия. «Полагаете, этот обед до сих пор жив?» – хихикнул Жак. «Разумеется, иначе эта дама тут же прекратила бы карьеру мистика. Они теряют почти всю магическую мощь, если ломают обед, принесенный при посвящении». «Бедные мужики!» – восхитился Жак. «Им по памятнику надо поставить!» «Не знаю, наверное».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 Производит впечатление девушки рассудительной и самостоятельной. «А ты что, и на нее глаз положил? Вот не думал, что ты такой бабник. Осторожнее, это тебе не Этель. Воительницы очень ценят свою независимость и свободу, и за чрезмерную настойчивость кавалер может поплатиться жизнью». «Не убьет, конечно, но тебе, на мой взгляд, хватит и хорошей оплеухи».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 Что поделаешь, но не прямо же сейчас. Может, оставить их, пусть пока болтаются. Все равно от них толку никакого, казну они не разорят. Опять же, придворным будет за кем волочиться. А вам что, так не хочется жениться? Да на кой мне это надо? Я бы и не женился, если бы не это все безобразие. Но теперь, как ни прискорбно, придется. Ведь нас с Салмаром осталось всего двое, а династию надо продолжать.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 «А то как на тебя королевским рыком!» «Вы лучше на плагинов пойдите рявкните!» — посоветовал Жак. «А то они уже на откровенно похабные песни перешли. По-моему, даже с ругательствами!» «Это нормально!» — успокоил его шалар. «Они, когда трезвые, такие порядочные, что аж противно. Зато как напьются!» «Ничего, пусть. Может, Фрейлину тешат? Водки у нас больше нет?» «Я схожу!»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 мне 28 лет а тебе ты же только выглядишь как мальчишка мне 21 ну вы тоже выглядите не на свои годы мне казалось вам под 40 вот чудак разве можно определять возраст на глаз ты знаешь сколько лет например этель и сколько 75 жак тихо присвистнул вот вот сиди и обдумывай а я за водкой пойду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 «Где?» – не понял Шилар и завертел головой. «Не вижу». Шанкар тут же сунул ему самокрутку с травкой и посоветовал затянуться, а потом присмотреться получше. Последовав его совету, Шилар действительно увидел, как вокруг стола, на котором спала Этель, кружатся милые маленькие слоники, только не голубые, а розовые. Он сказал об этом Шанкару, и тот авторитетно объяснил, что это, наверное, самочки –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 «А почему ты выбрала меня?» «Странный вопрос». «Я имею в виду, чем я мог привлечь такую женщину, как ты?» «Это какую?» «Красивую, сильную, свободную, которой ничего от меня не нужно». «Верно», — говорила Элмар. «Ты в самом деле странный. Такие вопросы задаешь?» Она задумалась, перевернувшись на бок, и мимоходом сбросив одеяло почти до пояса. Шеллар замер, не решаясь натянуть его снова и не зная, куда деться от смущения. — Чем? — Мужеством, — сказала, наконец, Валента, — умом, скромностью. До да тебя масса различных достоинств, и, кроме того, ты еще большой, сильный мужчина, способный доставить женщине удовольствие. Ты разве сам этого не знаешь? К тебе, наверное, часто приходят женщины? — Часто.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 Он сошел с ума и покончил с собой. «Правда? Элмар мне этого не говорил». А Элмар и не знает. Он тогда еще не жил с нами, а эту историю в семье не принято вспоминать. Когда в королевском доме такое случается, это стараются всячески скрыть. Какому королю захочется признаться, что его брат сошел с ума? Пойдут слухи, что в семье нездоровая наследственность или что на ней лежит проклятие или еще что-нибудь. Вот поэтому и молчали».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 Какая жизнь может быть для воительницы лучше, чем сражаться плечом к плечу с верными друзьями? Вот Элмар вечно ноет, что ему надоело мечом махать. не Неинтеллектуальное это занятие. Он хотел бы где-нибудь в тиши баллады слагать. Хорошо, что у него стихоплёдство получается такое, что стыдно людям показывать. А то ведь и правда бы все бросил. И Шанкар, как помедитирует неудачно, начинает что-то нести об отшельничестве и уходе от мира.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 Только не сейчас. И даже не завтра. Вернее, не сегодня. А куда Жак так робится. Мне еще с ним нужно о многом поговорить, выяснить, разобраться. Он столько может рассказать. Если честно, я бы оставил его при дворе, чтобы иметь возможность общаться с ним постоянно. Только не знаю, в каком качестве. Он ничего не умеет, но он умен, способен нестандартно мыслить, знает много такого, чего не знаем мы.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 а король молча смотрел, как исчезают в пушистом сером тумане вороненая кольчуга, огромный боевой лук и прекрасное строгое лицо под коническим шлемом. Он не знал, увидит ли Валенту еще когда-нибудь, но очень на это надеялся. Неделю спустя принц Мафей проснулся среди ночи с криками и долго плакал, пересказывая свой кошмар. Ему приснился Эльмар. Принц Бастарт лежал на зеленой траве в луже крови.